Глава пятнадцатая Они шли почти наугад в темноте, то и дело замирая где-то между кустов и деревьев, время от времени останавливаясь на месте, особенно в те мгновения, когда реальность была зыбкой. Что именно происходило Герримонт не знал, потому боялся и шага ступить без позволения. Ему казалось, что реальность вокруг слишком слаба, что она вся дрожит и может просто рассыпаться пеплом. Он был темный, в то же время полупрозрачный, слабый, мерцающий, словно не настоящий и Герримонт понимал, что это не магия Кейрена сделала мир таким. Это случилось с ним намного раньше. «Может, вернемся на дорогу?» — все же спросил Герримонт, отчетливо видя, как расползается реальность. Истончается, как прохудившаяся ткань, и это едва ли могло быть связано с движением во времени. «Нам надо идти дальше», — спокойно ответил Кейрин. «Мы должны добраться до Черной Пустоши. Ты знаешь, как она родилась?» «Нет», — честно ответил Герримонт. Он так всегда говорил, когда лишь слышал о чем-то, но не смог увидеть это сам. А Черная Пустошь ему была интересна, но всегда напоминала зловещий кошмар, который совсем не хотелось смотреть. Вот он и не пытался заглянуть в ее прошлое. «Черная Пустошь?» — говорил Кейрен, всматриваясь куда-то вперед. — Это особое место, где один раз тьма и свет уже сошлись в бою, и мир пошатнулся, но устоял. — Тебе стоит увидеть, как удалось спасти эльфов от гибели. — Всех эльфов? — удивился Герримонт. — Всех! — коротко ответил Кейрен и жастом велел Герримонду остановиться. А сам в темноте искал рукой что-то на ощупь. Пока не коснулся ствола одного из деревьев, А то под его рукой вдруг затрещало, сжалось и стало уменьшаться, а за ним вместо ночной темноты сгущался сумрак. Предрассветный туман стелился по прибитой сильным ливнем траве. Проблески последнего ночного света блестели в лужах у массивных корней, а дерево, к которому прикасался Кейрен, теперь походило на зеленый росток. Ствол его почти не имел коры, а вершина едва доставала Кейрену до руки, но почему-то подставляла под его ладонь свои молодые зеленые листья. Проблески последнего ночного света блестели в лужах у массивных корней, а дерево, к которому прикасался Кейерен, теперь походило на зеленый росток. Ствол его почти не имел коры, а вершина едва доставала Кейерену до руки, но почему-то подставляла под его ладонь свои молодые зеленые листья. — Глупенькое деревце! — с улыбкой сказал Кейерен и все равно погладил пару листьев, а потом обернулся и строго взглянул на Герримонда. Мы с тобой сейчас на границе двух времен, но время по ту сторону слишком далекое, чтобы быть безопасным. Потому мы с тобой должны остаться в нем лишь призраками, ты и я, понимаешь? Нас смогут видеть только Аграаф и эти деревья. Главное, ни во что не вмешиваться и ничего не говорить словами. Понял? Одного возгласа хватит, чтобы все пошло иначе, и моя петля времени превратилась в узел, который никто уже не сможет развязать. Все, что произошло в том времени, должно остаться неизвестным. Он почти кричал, хотя Герримонт не думал с ним спорить. Он просто не понимал и потому спрашивал. Мы идем туда, чтобы я посмотрел, как появилась черная пустошь? Да, и чтобы тебя увидел ардаур Ему это очень нужно, потому что я уже приходил, он знает, что я обречен. Но все равно писал книгу для тебя, ту, что подарил твоим предкам. Только чтобы она попала к тебе. «Дневник ардаура написан для меня?» — поразился Герримонт. Кейрен кивнул. «Мы все хотели помочь тебе, кто как мог. Я, Бертей, Ордаур, Грестус». «Грестус? Он по-своему, но тоже помогает. Идем, постарайся ничего не упустить, и главное, не намочи ноги, иначе наверняка простынешь». Сменил тему Кейрен усмехнулся. «Смотри, молчи и будь осторожен». Гэримонт открыл было рот, чтобы спросить и о Грестусе, и об ардауре а еще сказать, что обувь у него чужая, потертая, совсем негодная. Но Кейрен шагнул вперед первым, пришлось умолкать и идти за ним в лес, который постепенно заполняют лучи рассветного солнца. Лес просыпался, а Кейрен находил старые знаки, ступал по корням, чтобы не намочить ноги, подавал Гэримонту руку, выводил его на холм и застывал, когда впереди развернулась небольшая поляна, С бегущим через нее ручьем протянув вперед руку кейрен показал куда смотреть и гарримонд сразу нашел тропу с удивлением понимая что та пришла сюда из самого улайтвайя по этой тропе впереди шел мальчик аграф лет восьми у него были черные коротко стриженные волосы и печальные черные глаза на лбу у мальчика была ссадена а груден он прижимал маленький мешочек где нес последние своих вещей сжимая их разбитыми в кровь пальцами. «Бедный мальчик!» — прошептал очень тихо один из двух эльфов, что сопровождал мальчишку. Второй лишь отрицательно покачал головой. Он не хотел говорить, но от одного этого шепота, чудом уловимого для Герриманда, становилось ясно, что этот мальчик потерял всех своих родных по вине буйства собственной силы, а теперь хотел лишь одного — дойти до Бертея и хоть немного научиться себя контролировать. Еще пару дней назад он и жить не хотел, но его образумил лесной шаман и отправил через лес двумя своими учениками. Одним добрым, а вторым сильным, чтобы они точно довели ребенка до самой пещеры, где его наверняка примет бертей Что думает сам хранитель гор, никто не знал, просто понимали, что оставлять ребенка одного никак нельзя. Шаман сказал, что все сложится, и ученикам этого было достаточно, чтобы делать, как им велели, а мальчик ни во что не верил, дрожал и беззвучно плакал. Он даже спать боялся, потому что сила, казалось, дышала его губами. Она спала внутри него и ждала, когда он хоть на краткий миг отвлечется, расслабится, уснет или рухнет без сил. Она в нем шипела злобной, растревоженной змеей, И все потому, что ее всеми силами пытались изгнать из ребенка, сделав только хуже. «Спасить!» — читалось в его глазах, но что-то подсказывало, что мальчик обречен. А тот вдруг посмотрел в их сторону, застыл, выдохнул и вскрикнул. «Брат, ты ведь такой же, как я!» Он бросил свой узел с вещами и побежал. Гарримонт, даже отшатнулся, испугавшись, что мальчишка бежит к ним, а помочь ему они никак не смогут. Но Кейрен удержал Герримонда на месте, заставляя наблюдать дальше. «Постой!» — крикнул один из эльфов. Тот, что был добр, а второй застыл на месте, хмурясь в предчувствии какой-то беды. Он смотрел на Аграфа, шедшего вдоль ручья им навстречу. Это был Ардаур. Он был у Бертея, когда вспышка силы привлекла его, и он отправился в путь искать виновника этой вспышки. А теперь видел его и отступал, пытаясь остановить мальчика. «Погоди», — говорил он строго, чувствуя, как его сила вскипает от его присутствия, грозясь выйти из-под контроля. «Не подходи», — приказал он, видя, как тени вокруг сгущаются сами, а мальчик ничего не понимал. Он спотыкался, падал в траву, вымазывал одежду в лужи и рыдал в голос, мгновенно обращаясь в настоящий источник темной силы. Герримонт не мог даже поверить в то, что видел. Он слышал детский плач, видел тьму, что вырывалась прямо из мальчишки и охватывала все. Она била эту реальность, стирала ее вместе с криком и пеплом, забивала нос, слепила, душила и сводила с ума. «Нет!» — приказал Ордаур. Что-то в его голосе помогало осознать, что это еще не конец. Не ни бытие и не смерть а просто доли секунды разворачиваются в вечность, а реальность становится темной комнатой из кошмара, от которого дыхание сбивалось не только у Гарримонда, но и у Кейрена. Мир рушился вместе с этой комнатой, и источником этой страшной силы был несчастный, ни в чем не повинный ребенок. Вокруг него травы обращались прахом, земля, несмотря на воду, засыхала и покрывалась трещинами, источавшими пустоту. Эльф, успевший коснуться его, вспыхнул черным огнем и брызгами крови разлетелся во все стороны, так что пара капель упала даже Гарримонду на лицо. От этого тошнило, но ардаур все еще смотрел на ребенка, силы которого хватило бы, чтобы разрушить весь эльфийский лес, а не только эту поляну. Осознав, что тьма шагает дальше, Гарримонт обернулся и вдруг увидел, как она почти коснулась того самого юного дерева и внезапно замерла. Затихло вместе с криком ребенка. Обернувшись вновь, Гарримонт увидел Ардаура, пронзившего грудь ребенка собственной рукой и в то же время прижимающего его к себе. «Прости!» — шептал он, не находя другого способа остановить стихию. Оставшийся в живых эльф падал на колени, его трясло, а слезы сами лились по его щекам. Судороги крутили его тело, и он знал, что умрет на этом месте. Только чтобы хоть немного исцелить эту полупрозрачную землю, полную черного пепла и сухой выжженной земли. «Не может быть!» — прошептал Герримон, понимая теперь, почему Кэррен не стал искать встречи с ним в детстве. Почему нестабильный агроав так опасен, когда рядом есть кто-то еще? Он с трудом выдохнул, посмотрел в сторону убитого мальчика и увидел глаза ардаура «Это страшный выбор». «Прости этот мир за него», — возникла в голове Герримонда чужая мысль, и он был уверен, что принадлежит она ардауру Пока не ощутил еще один взгляд, не взглянул в сторону и не содрогнулся. На другом краю новорожденной черной пустоши стоял Грестус и внимательно смотрел на все происходящее. Это пугало куда сильнее. Схватив Кайрена за локоть, он указал в ту сторону, где стоял Грестус, И Кейрен тут же дернулся назад, утаскивая их сквозь время назад на тот же холм, только в совсем иное время. «Проклятие! И он там был!» — шипел Кейрен, который не знал, что Аграафа в тот день было трое, и не мог сказать наверняка, как Грестус воспользуется увиденным. Ведь если ардауру хватало взгляда в глаза, чтобы понять, то что этот взгляд даст Грестусу? «А ведь он хотел уничтожить этот мир в тот день!» «Наверняка хотел!» — шептал испуганно Герримонт. «Или, как всегда, охотился за чужой силой!» — вздыхал Кейрен и осматривал пустошь, на краю которой они стояли. Черный пепел все еще летал над землей, а небо, словно обугленное темными облаками, нависало над ними. И только эльфийская кровь делала часть трещины обычным песчаным разломом в то время как местами тонкие трещины вели в небытие, в котором этого мира уже нет.